Глава двенадцатая. Тихо напевая себе под нос какую-то простенькую мелодию, услышанную в кафе, вот уж прицепилась, я деловито чертил на полу узор. Вообще-то лучше подошла бы каменная поверхность, а не сохшиеся пыльные доски, но по большому счету разница невелика, просто рисовать удобнее. Демоны, они ведь как пиявки, не нужно сильно трудиться, чтобы разыскать их, Присосутся сами. Только позови, а позвать до ужаса просто. Всякие сказки про нужное время, свободное место, пентаграмму, начерченную кровью, все это выдумали те, кто совершенно не разбирался в вопросе. Артур, нервно переминающийся с ноги на ногу ханагава выглядел на мои действия с опаской. Скажите, это не опасно? Опасно, спокойно согласился я. Очень опасно. Все-таки живого демона вызывать будем. Что? — А знаете, что не опасно? — распрямился я, глядя японцу прямо в лицо. — Прожить в домике садовника всю жизнь, профессор, вот что не опасно. Там в сарае должны быть лопаты и мотыга. Сможете выращивать овощи, не придется даже еду плутающих воровать. Но я имел в виду, не опасно залечь на дно и дождаться, пока все враги умрут от старости, не слушал я его возражений. Хотите выбрать такой путь? — Нет, но... А раз нет, то не мешайте мне заниматься опасными делами. Я снова опустился на четвереньки и продолжил чертить круг осколком кирпича. В конце концов, вы сами вызвали идти со мной. Разумеется, я не был таким дураком, чтобы вызывать демона прямо в своем убежище. Потому нам пришлось, оставив раненого Алекса, отойти чуть подальше, просто наугад. Примерно через час пути мы наткнулись на что-то, напоминающее разрушенную лачугу, где и остановились. «Учитель!» Люк стоял у дверей на стрёме. Неожиданное появление каких-нибудь плутающих могло спутать мне все планы. «Но разве профессор не прав? Зачем нам звать демонов к себе? Я думал, мы будем изгонять их!» Я выразительно постучал себе по черепу костяшками пальцев. Он задавал этот вопрос уже где-то в пятый раз, и, похоже, концепция разведки боем никак не могла уложиться в его голове. — Затем, что кое-кто двадцать лет с ними сражался, а информации добыл всего ничего, — ответил я. — Люк, я понимаю, что сам ты не занимаешься этим, но неужели у тебя, императора, блин, не было ни разведчиков, ни лазутчиков, ни... — Были, — легкомысленно отмахнулся он, — но я не занимался их докладами, поручал своим лордам. — Ох! Люк довольно полезный малый, если направлять его энергию и несекаемое везение в нужное русло. Но черт, какой же он порой простодушный. Ну хотя бы то, что они предлагали тебе, ты мог запомнить? В который раз посетовал я. То, что они, блин, говорили тебе лично. Это было давно, отозвался он. Двадцать лет прошло, вроде как искушали какой-то великой силой, предлагали... «Мощь невообразимую, но я сразу понял, что их нельзя слушать. Как ты и учил?» «И ведь не возразишь, действительно, так я и говорил». «Ну?» — я встал и отряхнул ладонь удовлетворенно оглядывая получившийся узор. «Сейчас мы будем именно что слушать демона и надеяться, что он скажет нам много всего интересного». «Вот этого я и не понимаю, учитель!» — нахмурился Люк. Я понял про допрос, понял, но ведь демоны лгут. Есть разные способы, Люк, пожал я плечами. Всегда можно договориться с демонами. Заключить контракт? В глазах Дылда отразился суеверный ужас. Нет, учитель, это не выход. А кто говорит про контракт? Я достал из кармана небольшие кусачки и плотоядно пощелкал ими в воздухе. Пытки, Люк, старые добрые пытки. «Но...» — снова включился профессор. «А вы же это не всерьез, да?» «Врубайте режим хрупкого интеллигента, широ, посоветовал я. «Тем более, что существо, которое мы сейчас призовем, не человек, даже если оно и выглядит похоже. Хрустнув пальцами, я навис над пентаграммой, точнее, куда более сложным узором. «Сенат, ты готов?» «Мы всегда готовы, Артур Готфрид!» За моей спиной заколыхалось темное глазастое пятно. «Отлично! Что ж, последний ингредиент. Как я уже и сказал, вызвать демона задача банальная. Эти твари чуют наживу и идут при малейшем намеке на нее. А вот вызвать вполне конкретного демона – это уже сложнее». Если бы я вызывал демона методом тыка, то едва ли вызнал бы хоть что-нибудь полезное. Их измерение непомерно велико, и шансы достать того, кто знает нужную мне информацию, мизерны. По счастью, у меня было кое-что, что позволило бы мне вызвать конкретного, уже хорошо знакомого мне демона. И да, предупредил я, не удивляйся, Сенат, когда увидишь его. Видишь ли, иногда те, кого ты убиваешь, могут воскреснуть. — Бессмертные? — прогудела тварь у меня за спиной. — Мы ненавидим бессмертных, Артур Готфрид. — Как и я, Сенат, как и я. Только не переусердствуй, он нужен мне живым. — Вальтер, Вальтер, так, кажется, называла тебя Герда. — Конечно, это имя лишь кличка, псевдоним, которым демон назывался в нашем измерении. Попробуй я вызвать его через это имя, ничего бы не вышло. Но у меня было нечто более существенное – вещь, побывавшая в его руках и отданная мне по доброй воле. Раскрыв походный рюкзак, трофей, добытым Алексом во время одной из вылазок, я вытащил на свет простые синие джинсы, те самые, что Вальтер дал мне при первой нашей встрече, и бросил их в центр узора. Теперь капля крови, пара нужных слов и... Вальтер появился в короткой вспышке алого дыма, и по хибаре сразу разлился так хорошо знакомый мне сладковатый аромат демонической магии. Люк тоже почувствовал его и презрительно поморщился. Впрочем, аромат был довольно слаб, я ведь сразу говорил, что Вальтер мелкий бес, и не более. Демон стоял на четвереньках, кажется, его тошнило растрепанные волосы и дорогая но грязная и даже слегка порванная одежда говорили о том что у вальтера и без меня все не очень гладко последствия моих дел что он ощупал руками пентаграмму не поднимая головы что за придурок вы правда думаете что это меня удержит нет спокойно признался я ни капли ты услышав мой голос вальтер резко перевернулся на спину и попятился по таракане, отползая назад. Я увидел грязные пятна на коленях его шикарных брюк. «Зато, кто тебя удержит, так это Сенат!» Тем же ровным тоном продолжил я. «Сенат? Апорт?» Сразу десяток гибких черных щупалец будто выстрелили из-за моей спины, оборачиваясь вокруг рук и ног демона. Вальтер вскрикнул. Сенат ощутимо тянул его, заставляя встать на колени, прямо на лежащие на полу джинсы. Мельком глядя на них, демон закатил глаза и застонал. «Да блин, вы издеваетесь, что ли?» «Пока еще нет», — честно ответил я. «Но вообще-то именно это и планируем». «Ха!» Этот смешок был нервным, но, кажется, Вальтер пытался справиться с эмоциями. «И что ты мне сделаешь, Готфрид? Убьешь? Ты уже пытался? Кажется, дважды!» Мы ненавидим бессмертных!» – взревел Сенат, и черные щупальца потянули Вальтера с такой силой, что тело демона выгнулось, как поломанная марионетка. Тот сделал икающее движение, кажется, его продолжал отошнить. Что такое? Нервы замучили, хмыкнул я. Да пожелтый, Готфрид! отозвался тот. Просто призыв выдернул меня слишком резко. Вот и мутит! «А так ни хера ты мне не сделаешь, ублюдок!» Я подсокал языком. «Вальтер, Вальтер, Вальтер, как же ты можешь сомневаться во мне после всего, что между нами было?» Я щелкнул кусачками в воздухе. «За время наших двух прошлых встреч я понял одну интересную вещь. Убить тебя нельзя, да, но тебе можно причинить боль» резкий и сильный пинок под дых заставил вальтера выпучить глаза и все таки вырвать содержимое своего желудка куда то на джинсы чего ты хочешь прохрипел он так поговорить я пожал плечами поболтать о том о сем ты правда думаешь что сенат лениво бросил я покажи джентльмену в чем именно он не прав о вот сената не нужно было просить дважды Одной из щупалец дернулась, точно ниточка в руках кукольника, и левая рука Вальтера быстро начала выгибаться назад под очень неестественным углом. «Больно, наверное», — состроив сочувствующую рожу, произнес я. Вальтер заорал благим матом, я же мельком обернулся на своих спутников. Оба они молчали, у профессора в глазах был испуг и какой-то интерес. Тот самый, с каким биолог разрезает лягушку, чтобы посмотреть, что там у нее внутри. Ого, а профессор-то наш в душе, тот еще садист. Ну, а что до люка, то тот просто улыбался во весь рот. У него было чертовски мало причин жалеть демона. — Что тебе надо, Готфрид? — провыл Вальтер. — Пусть он прекратит, я скажу, скажу. — О нет, — улыбнулся я, — не так рано. «Для начала мы с тобой поболтаем обо всякой ерунде. Ты еще не дошел до той кондиции, когда я могу верить тебе в серьезных вопросах, но как раз готов для разговоров на отвлеченные темы». Я щелкнул пальцами. «Ну, например, знаешь, я тут на днях дрался с сотней твоих сородичей. Так вот, я заметил, что все они, считай, манекены, нацепили на себя костюмы людей, одинаковые лица, одинаковые прически» а вести себя по-человечески не умеют. А вот ты другой. Как демон ты слабоват, зато роль человека играешь мастерски. Все эти движения, слова, мимика, светский лоск, красивая личика. Отчего так? Да я откуда знаю, почему другие не могут научиться элементарному? Заорал Вальтер, и я поднял ладонь. Нет-нет-нет, ты знаешь. Сенат? Рывок щупальца и выгнутая рука громко хрустнула. Обождав секунд двадцать, пока стихнуто оглушающие вопли Вальтера, я с нажимом повторил. Спрашиваю еще раз, почему те демоны смотрятся в шкуре человека чуждо, а ты нет? Не то чтобы мне так нужен был ответ на этот вопрос, но я хотел заставить Вальтера подчиниться, сломать его волю чтобы перейти к более важным вопросам. «Да потому что я дипломат!» – завопил Вальтер. Сломанная рука висела сухой веткой, демон корчился и морщился. «Да, это боль настоящая, я бы не перепутал ее с притворством». «Дипломат, понимаешь, это моя работа, быть похожим на человека. Люди должны доверять мне, а не шарахаться от меня». «Вот, уже больше похоже на правду», – признал я. Сенат, можешь ослабить хватку? Немного. Хорошо, пробурчал Сенат. Кажется, он был не очень доволен моей командой, но ослушаться не смел. Дальше я обернулся на Ханагаву. Профессор, что там у вас был за вопрос? А? Встрепенулся ученый. Конечно, конечно, и.. Э -э -э -э — Да, являетесь ли вы мимикрирующим видом, или вы паразитический тип, который... — Стоп, стоп, стоп, — охмурился я. — Давайте без научных терминов. Что-нибудь попроще. — А разве это не простой вопрос? — удивился Ханагава. — Нет, — отрезал я. — Вот, например, простой вопрос. — Нахрена вам, демоническим ублюдкам, нужен интерфейс 2.0? — Ты что, тупой? а а, -а! Вальтер снова заорал, когда сенат начал выкручивать ему уже вторую руку. Ну очевидно что это первая доза, которая бесплатна. Действительно очевидно, согласился я. А что не очевидно, так это цена, которую вы собираетесь назначить за все последующие дозы. Сенат. Поспособствуй. Не надо, я сказал. А! Тут даже я поморщился, когда щупальцы сената, как гарпуном, пробила грудь демона и ухватила его за ребро. По дорогой одежде побежала кровь, красная, неотличимая от человеческой. «Полегче», – осадил я тварь. «Если он умрет, то вызвать его второй раз этими же джинсами не получится. Итак, что именно вы планируете?» «Ассимиляцию», – взвыл Вальтер, неспособный даже зажать открытую рану. «Это долгий процесс!» а... «Подготовка занимает годы!» «Ага, я понял, что вы терпеливые ублюдки», — согласился я. «Значит, даете людям интерфейс, даете им силу, а взамен перековываете их в новых демонов». «Они никогда не будут нами!» Даже сейчас, в своем бессильном и униженном положении, Вальтер говорил с каким-то особым демоническим презрением. «Они низшее звено, чернорабочие!» Те, кто будет умирать, эффективно умирать. А для этого...» Он глотнул ртом воздуха. Кажется, ему было действительно больно. «Нужна... сила!» Закончил он. «Неужели так сложно было самому догадаться, Готфрид?» «Да нет», — пожал я плечами. «В целом я что-то такое и предполагал. Интерфейс, врата, универсальный межмировой переводчик». «Вы делаете из людей идеальных попаданцев с запредельной силой и уж точно не для того, чтобы нести в отсталые миры свет и добро». Я указал пальцем себе за спину, туда, где стоял люк. «Дай-ка угадаю, в том мире, в его мире, когда вы завоевывали его, пушечным мясом тоже были такие же нишие, преобразованные из обычных людей?» «В основном», – морщась от боли, подтвердил Вальтер, – Щупальца сената подрагивали, но я не спешил отдавать команду, иначе демон перестал бы говорить и принялся только орать. И не только. Люди. Все, кто согласился. Все, кого вы обманули, подытожил я. Да уж большое дело. Грамотная реклама. Сенат. Я сделал твари жест рукой, на этот раз сенат не стал трогать внутренние органы и всего-навсего сдавил своими кольцами пальцы на здоровой руке. — вновь зашелся в крики демон. — Сволочь! Зачем я же говорю? — Ты можешь решить, что я слишком мягок с тобой, и что этим можно воспользоваться, — заметил я в ответ. — К тому же мы постоянно движемся вперед, и вопросы становятся все серьезнее и серьезнее. Вот, например, вопрос из средневесовой категории. На кой черт, прости за каламбур, вам нужна Герда? На самом деле этот вопрос интересовал меня едва ли не более всего, что я хотел узнать. Все остальное было более или менее понятно. По плану демонов интерфейс 2.0 становится незаменимым оружием для плутающих, все больше людей обращались бы в полудемонов, те, кто не имел бы интерфейса, безнадежно отставали бы, а затем врата выпустили бы их в новые миры, доступные для завоевания. А вот Герда, ее роли во всем этом пока я не понял и как бы она ни была ключевой во всем этом. Но если бы я показал весь свой интерес, Вальтер не ответил бы на вопрос. Пусть лучше думает, что самые важные вопросы еще впереди и прибережет на будущее свои запасы терпения. Вот только фокус не прошел. Вальтер быстро замотал головой. <реклама> — Нет, нет, нет, нет, нет. Даже не думай, Готфрид, даже не думай. — Сенат. «Нахмурился я. Тебе не кажется, что наш гость несколько несговорчив?» «Пошел нахер, садист ебаный!» – выдохнул Вальтер. «Делай, что хочешь, но ни ты, ни твоя тварь не сможете сделать мне ничего, даже близко напоминающее то, что со мной будет, если я скажу, зачем нужна Герда!» «Вот как?» – я приподнял бровь. «Ну, по крайней мере, с правильным вопросом я уже определился». Осталось добыть ответ на него».